родился в 1922 году. Американский писатель, автор многих романов, рассказов, пьес. Советским читателям известен по переведенным на русский язык романам Утопия 14, Бойни номер 5, «Колыбель для кошки, Завтрак для чемпионов. Иностранная литературы за 1972 год, номера 1 и 2. Да благословит вас Бог, мистер Розуотер, рассказом Роман Малый непромах вышел в Нью-Йорке в 1982 году.